Джеффри Дивер, «Исчезнувший», роман, перевод с английского Сергея Певчева, серия «Линкольм Райм» и «Эмилия Сакс», Санкт-Петербург, азбука «Аттикус», 2021 год, категория «16+.» Аннотация по Нью-Йорку разгуливает серийный убийца. Он убивает с нечеловеческой жестокостью и каждый раз ускользает от полиции, словно растворяясь в воздухе. Наваждение? Мистика. Или трюки иллюзиониста. К расследованию привлекается эксперт-криминалист Линкольн Райм, прикованный к инвалидному креслу, И его давняя напарница Амелия Сакс. Они начинают напряженную игру в кошки-мышки, где все не так, как может показаться на первый взгляд. Им надо поторопиться, потому что фокусник готовит ужасающий план мести».